Глава двадцать д е в я т а В моем поиске новых троп и дорог в густом лесу, по ходе по беге, компанию составил только признанный Василий. Ну и пусть. Не очень-то и хотелось. кои-то веки иду в гости к персонажу русского народного творчества. Правда, где этот самый персонаж обретается, толком никто не смог объяснить. Народ хмуро заметил, что ягу отродясь никто не видывал, а значит и нет ее вовсе. А Горыныч заявил, что он своего отца тоже никогда не видел, однако тот наверняка есть. Шли долго. Сумка оттянула плечо, кот начал ныть, и даже птицы пели с ехидными интонациями в трелях. Может, я и преувеличиваю слегка, но все было примерно так. Ваську пришлось взять на руки. Захребетник несчастный. Он вольготно устроился на моей шее и принялся нагло хрустеть чем-то очень вкусным. Я в сотый раз хлопнула себя по лбу, сбивая очередного упитанного насосавшегося бесценной ведьминской крови комара и д е л а л а робкую попытку наставить Василия на путь истинный. Тот внимательно выслушал мои сетования, но слезть с шеи категорически отказался. Где-то часа через два я принялась ругаться. Через три часа Василий смущенно заметил. «Ой, смотри, там моя булочка». «Какая булочка?» — опешила я, утирая пот, катившийся градом по лицу. — Еще пара таких деньков, и я стану стройнее к и п а р и с ы С корицей! — охотно поистил пушистик. — Я ее часа три как уронил, и мы уже четвертый раз проходим мимо. — Обалдеть! — выпала в осадок я. — И ты молчал? — Мы чертову уйму времени ходим кругами. — Я не думал, что это так важно. Я сдавленно зарычала, и предприняла попытку задушить котика. Но тот оказался шустрее и сообразительнее, стремительно скатился с плеч на землю и улепетнул во все лопатки в лесную глушь. План смертоубийства кота стреском провалился. К тому же я осталась посреди леса в гордом одиночестве. — Как в одиночестве? — а я, — оскорбился меч. — Ты не считаешься, — с тоской вздохнула я. Обиженный в лучших чувствах, клинок заткнулся. Ну и пусть. Вот помру всем назло, брошенная и покинутая одна в темной чаще леса. Чувствуя себя самой несчастной женщиной в лесу, что в лесу, на целой планете, я плелась среди деревьев. Где я нахожусь, понятия не имею. Дороги нет, тропинки нет, указателей тоже не наблюдается. Что за лес? Ничего здесь нет. Хотя есть зомби. Есть то ли волки, то ли собаки-мутанты. А м о ж т они оборотни? б не хватает только вампиров. Хотя вампиры днем не ходят. Среди деревьев сверкнули чьи-то глаза. Мамочки, прошептала я, осаживая назад, вампиры. И бросилась бежать, не разбирая дороги. То, что сверкало глазами, огорченно взвыло и, судя по шуму, азартно включилась в погоню. — Надо залезть на дерево, — б и л а с ь в мозгу мысль. — Нет, не успею. А вампиры л а з я т по деревьям? Кажется, нет. Они только летают. Надо было на лекции чаще ходить и уроки учить. Так ведь и помру не ученая. Уже через пять минут я начала задыхаться. В баку заколола, но я, стеснув зубы, старалась не снижать темпа. Скоро должно открыться второе дыхание. Поляна открылась сразу. Я, не успев осмотреться, споткнулась о выступающей з е м л и корень и пропахала носом траву. Громко ругаясь, перевернулась на спину и, прямо на мой беззащитный животик, рухнул с разбегу Васька, выдавив из него остатки воздуха. «Как ты, не ушиблась? Жива? А че так бежала? Я же еле догнал!» Кот сыпал вопросами, совершенно отказываясь замечать, что несчастная ведьма не может вздохнуть. Васька радостно прыгал по моему животу, а я синела от нехватки воздуха. стараясь изловить резвящегося паршивца. «Мама, он же меня прикончит!» «А чё ты такая синенькая? Ой, и глазки вон как выпучились!» Наконец-то в з б е с и в ш и й с я йо-йо остановилась и задачно уставилась на меня. «Мне всё-таки удалось вцепиться в мягкую шкурку и стащить упитанного котяру с пострадавшей части тела». «Ты чего?» – обиделся Васька. Я кашляла и ловила ртом воздух, как рыба, вытащенная из воды. вывернулся из с л а б е в ш е й хватки и наблюдал за процессом со стороны. И тут произошла еще одна неожиданность. Меня стукнули метлой. «Вот тебе!» – проговорила сморщенная старушка. «Нечего маленьких котиков обижать!» От второго удара я увернулась, но старушка решительно не желала успокаиваться. Я заметалась по поляне в поисках укрытия. «Бабуля, вы не так поняли? Я тебе покажу не так!» Ишь, моду взяли кошек мучить!» ь в а с н ю скажи ты ей!» Крикнул я коту, шустро скарабкаваясь на елку. «А что сказать-то?» о п е ш и л тот. «Ой!» — умылился бабулька. «Говорящий!» «Ну, говорящий!» — обочинился котяра. «Почему такая реакция? Если кот, то обязательно неграмотный? Я, может, Шекспира в оригинале читал?» «Обалдеть!» Я чуть не выпустил из рук ствол, к которому прижималась. но вовремя спохватилась и даже вскарабкалась повыше. Кот знает английский. Дожили. Может, он еще и древнегреческий изучил? Не удивлюсь. Какой умненький котик! Обрадовалась дебоширка с метлой. И такого хорошенького чертяки беззаконные обижают почем зря. Совсем распоясались. Вот я тебе, боевая бабулька, погрозила метлой. Да, а старушка-то воинственная. То ли партизанила в юности, то ли амазонка на пенсии. п о д и разбери. В этом лесу чуток не бывает. Кстати, о чертяках. Это она обо мне, л ю б и м ы й Как можно сравнить миловидную демоницу в полном рассвете сил с нечистью низшей категории? Фи. Но на всякий случай я вскарабкалась по стволу выше. Береженого бог бережет. Тем временем бабулька мило улыбнулась с в а с и л и ю сверкнув одиноким зубом в к о к е т л е в о м оскале. Бедненький, несчастненький котенок, и никто его не любит, никто не приголубит, сметаночки не даст. Кошачьи глазки вожделенно замаслились при волшебном слове сметана. Васька облизнул усатую морду. Предатель. Стоило совершенно посторонней полудикой старушенце мурлыкнуть по ласкви, — Пойдем, бедненький, я тебе молочка налью. И он пошел. Мурлыча, как старый холодильник. — Иди, иди! — крикнула я ему вслед. — Можешь не возвращаться? — Я же твой фамильяр! — остановился тот. — Предатель ты! Вот кто! Стоило совершенно посторонней старушке предложить себе стакан сметаны, и ты бросил меня в безвыходном положении. Настоящий фамильяр так не поступает. Довод сразил несчастного любителя молочных продуктов на повал. Правда, я так до конца и не знала, в чем, собственно, состоят обязанности ведьминого фамильяра. Но Василий принял мое замечание близко к сердцу. На морде кота отразилась внутренняя борьба долга и желудка. Долг победил. Васька тяжело вздохнул и полез ко мне на дерево. Этого от него не ожидал никто. «Котик!» — Вернись, я все прощу, — стенала под е л и ю брошенная ветреным кошаком старушка. Но кот, осознавший всю тяжесть собственного предательства, надежно оседлал соседнюю ветку. — Прости, — шмыгнул носом Пушистик, — мордочка отразила бездну раскаяния. — Сам не знаю, что о на н меня нашло. Бросить свою ведьму в беде недостойно истинного фамилиара. Я, позор своего рода, готов искупить свою вину кровью. Понесу любое наказание. Я с удивлением слушала самобичевание кота. Никогда с таким не встречалась. Впрочем, и говорящих котов раньше видеть не приходилось. Он что, решил совершить ритуальную сыпуку? Вот это номер. Не прощу, уперлась я. Ты меня бросил, променял на стакан сметаны не первой свежести. Ничего подобного, возмутила старушка. Сметана наисвежайшая. Кот разразился горестными рыданиями. Он в схлипывал и размазывал обильные слезы по пушистой мордочке. Я оставалась н е п р е к л о н н о Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в этот момент из леса не вынырнула наглая конская морда и не схватила древко метлы клыками. Воинственная бабулька попыталась вернуть метлу, но не тут-то было. Порядком доставшая всех лошадь, упорно тянула приглянувшуюся явно несъедобную вещь в свою сторону. Раздался треск, древка не выдержала игры, кто кого перетянет, и сломалась пополам. н а г л о е ж и в о т н о е и старушка разлетелись в разные стороны и ощутимо приложились пятой точкой ози. Зловредная лошадка не растерялась, мотнула головой, сжала к л ы к а с т о й челюсти, превращая остатки древка в опилки, Сплюнула деревянная крошева на траву и была такова. Я смеялась так, что чуть не грохнулась с дерева. Старушка поднялась на ноги, кряхтя и потирая пострадавшую часть тела, чуть пониже спины.